Шатен оторвал взгляд от планшета и в полуулыбке тёрнул уголком губ. «Разбиваемся на пары, сканируем улицы. Как только находим цель, наблюдаем. Всё по стандарту». Лысан взял ключи, висящие на крючке около входа, и бросил мне. «Новенькая за рулём. Права-то есть». Я поджала губы, чтобы не рассмеяться. «Как они отреагируют, когда скажу им правду?»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 Нахмурилась и перевела взгляд на чёрного, но тот рассматривал что-то в планшете. «Интересно, что ещё он обо мне знает?» Лысан увидел права и заулыбался. «Раз проблем больше нет, идём на выход». Троица двинулась к двери, и я хотела присоединиться к ним, но меня окликнул его величество.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 Мурашки пошли от ощущения колючей щетины на коже. Наклонила голову, пытаясь отстраниться. Но Дракула опустил вторую руку и ещё крепче стиснул меня в объятиях. Мои ладошки легли на ткань чёрной водолазки, стараясь увеличить расстояние между нашими телами. Но чёрный не дал сдвинуться ни на сантиметр. Я боялась смотреть на него, боялась заглядывать в глаза —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 словно меня окунули в прорубь. Резко дёрнулась, но он уже разжал руки, дав мне возможность отойти на несколько шагов. «Пусть будет 10 Выплюнула на ходу и хлопнула дверью. «Ненавижу этого уёбка!»